Почти все, кто с ним пришел, полегли на поле боя. Мамай тут же собрал войска, которые оказались у него под рукой, и кинулся на Русь. Ему удалось разграбить лучшие города Рязанского княжества. Но двинуться на русское войско, стоявшее на оке преградой к Москве, он не решился и отступил. Олег вернулся к разоренной земле. Летописец сообщает, надо было заново строиться, понеже вся земля бысть пустая, огнем сожжена. Не это ли могло породить симпатии у Олега к Золотой Орде? Оставалось только от ненависти сжать зубы и ждать часа для мести, ждать часа освобождения от этих злых бедствий. Наверное, не меньшую ожесточенность к врагам испытывали и рязанские бояре, и рязанские служилые люди, все население рязанского края. И никто не сомневался, что избавление от этих грабежей и смертоубийств может принести только прочный и надежный союз с Москвой. Между тем из Орды поступали тревожные известия. Мама искликал войско со всех своих земель, приглашая для похода на Русь и наемников не только из числа степных племен, но и генуэссов, и скафы. Орда поднималась всей своей силой. Мы приближаемся к тем решающим событиям, позиция в которых Олега Иоанновича и вызвала обвинение его в черной измене общенациональному движению за освобождение от ордынского ига. Олег к тому времени достаточно даже и лично испытал, что такое Орда — Теперь же он знал, что за вожу, на которой его дружины сражались в одних рядах с московским войском, милости от Мамая ему не ждать. Несколько иначе могли рассуждать рязанские бояри. Им могло показаться, что каким-то образом можно откупиться от ордынского гнева. Они могли, наконец, рассчитывать и на простейшее для них решение — на отстранение Олега. Таких примеров во взаимоотношениях с Ордой было достаточно. Перед Олегом встала дилемма. Либо незамедлительно выступить с дружиной в Москву и присоединиться так к войску Дмитрия, тем самым отдав на полное разграбление Рязанскую землю, или ловко маневрируя усыпить бдительность Мамая и отвести его первый удар по Рязанской земле до прихода к месту возможной битвы войск Мамая и Димитрия. Он не мог не видеть решение покинуть Рязанскую землю с дружиной вызвало бы негодование жителей Рязанской земли, подняло бы на заговор бояры и его просто могли бы убить. Но всякое маневрирование, всякая дипломатическая игра с Мамаем не могли остаться неизвестными для Дмитрия. Такой шаг действительно мог поставить Олега в положение изменника. И войско Дмитрия до того, как придет Мамай, могло без помех уничтожить Олега. Мы не знаем, какими клятвами был скреплен союз московского и рязанского великих князей на Воже, где они бились в одних рядах против Бегича. Несомненно, одно — Димитрий доверял Олегу и не пресек его дипломатических маневров. Дипломатические маневры Олега начались с тайных переговоров с Мамаем. Олег предложил выкуп такого размера, каким платила Рязань при хане Узбеке и вооруженную помощь войск хана против войска московского князя. Мамэй принял условия Олега. У хана родился план военного вторжения на Русь. Он предложил Олегу вступить одновременно в военный союз с литовским князем Ягайлой. Ордынские войска движутся с юга, Если московский князь выходит к ним навстречу, то Олег и Ягайла дают ему удалиться от московских пределов степь и в момент начала сражения обрушиваются на московское войско с тыла. Мамая не устраивала осада каменного московского Кремля, ему хотелось встретиться с Дмитрием в открытом поле, где можно было бы использовать все преимущества удара ордынской конницы. Завязав переговоры с Мамаем, Олег поспешил уведомить московского князя о надвигающемся нашествии. Летописцы не сообщают, что Олег открыл и свои тайные переговоры с Мамаем, о таких вещах и не могло быть известно летописцам.